Не считая нужным вступать в пререкание и не желая говорить о том, что ей дорого, с человеком, который этого не понимает, бабушка прикрыла мемуары госпожи де Босаржан своей сумочкой. Встречая Франсуазу в то время дня, для Франсуазы это был полдень, когда она в своем красивом чипце, окруженная почетом, шла обедать с прислугой, Маркиза Девиль-Паризи останавливала ее и расспрашивала о нас. И Франсуаза, сообщая то, что ее просила передать нам Маркиза, она сказала, «Вы им очень-очень кланитесь». Старалась говорить голосом Маркиза Девиль-Паризи и полагала, что буквально цитирует ее, хотя искажала ее слова не меньше, чем Платон слова Сократа, а Иоанн — богослов Иисуса. Чем Платон — слова Сократа, а Иоанн — богослов Иисуса? Как известно, сочинения Сократа не сохранились. Мы знаем о них лишь по упоминаниям Платона, у которого в диалогах принимает участие в разговорах Сократ. Вполне очевидно, что многие мысли Сократа в этих диалогах приписаны ему Платону. Из четырех Евангелий, Евангелие от Иоанна, считается наименее точно передающим мысли Иисуса. Франсуазу, конечно, трогало внимание Маркиза де Вильпаризи, но Франсуаза не верила бабушке и думала, что она лжет в интересах своего класса. Богатые всегда стоят друг за друга, утверждая, что когда-то Маркиза де Вильпаризи была очаровательна. Впрочем, следы этого очарования были едва заметны, и восстановить по ним увядшую красоту мог бы человек, обладавший более тонким художественным восприятием, чем Франсуаза. Ведь для того, чтобы понять, как была прелестна старая женщина, мало уметь видеть, надо уяснить себе каждую ее черту. «Я как-нибудь спрошу ее, не ошибаюсь ли я, правда ли, что она в родстве с германтами?» — сказала бабушка и привела меня в негодование. «Мог ли я поверить, что общее происхождение связывает две фамилии, одна из которых прошла ко мне в низкую постыдную дверь опыта, а другая — в золотую дверь воображения?» Последнее время часто проезжала по улицам в роскошном экипаже высокая, рыжеволосая красивая, с довольно крупным носом, принцесса Люксембургская, ненадолго приехавшая на курорт. Как-то ее коляска остановилась около отеля. Лакей прошел к директору с корзинкой чудных фруктов, где, как и в заливе, были представлены разные времена года, и с визитной карточкой. Принцесса Люксембургская, на которой было написано несколько слов карандашом. Какому принцу крови, проживавшему здесь инкогнито, предназначались эти сини-зеленые, светящиеся сливы, своей шаровидностью напоминавшие море, каким оно было сейчас, прозрачные виноградинки, висевшие на веточках, сухих, словно ясный осенний день, и божественного ультрамаринового цвета груши. Вряд ли принцесса собиралась нанести визит приятельнице моей бабушки Однако на другой день вечером маркиза Девиль-Порези прислала нам свежую золотистую грусть винограда. Прислала слив и груш, и мы их сразу узнали, хотя сливы, как море в обеденный час, полиловили, а в ультрамарине груш — проступали очертания розовых облачков. По утрам на пляже устраивались симфонические концерты, и несколько дней спустя мы по окончании концерта встретились с маркизой Дивиль-Паризи. Уверенный в том, что вещи, которые я слушаю, вступление к Лоен-Грину, овертюра к Тангейзеру и так далее, выражают самые высокие истины, я всеми силами старался до них подняться. Чтобы постичь их, я извлекала из себя, я вкладывала в них все лучшее, все самое глубокое, что таилось тогда во мне. Так вот, возвращаясь после концерта в отель, мы остановились на набережной с маркизой Девиль-Паризи, сообщившей, что она заказала для нас в отеле сэндвичи и молочную яичницу. И тут я издали увидел шедшую в нашу сторону принцессу Люксембургскую, слегка опиравшуюся на зонтик, отчего большое прекрасное ее тело приобретало легкий наклон, что заставляло его вычерчивать тот арабеск, который так дорог сердцу женщин, блиставших красотой при империи, опускавших плечи, выпрямлявших спину, поджимавших бедра, вытягивавших ногу, для того чтобы их тело подобно плотку чуть колыхалось вокруг незримого наклонного стержня на котором оно держалось